— Отец, азот заканчивается. Скоро нечем будет охлаждать контур и тушить локальные пожары. — А что с раствором хлорида кальция? — Закончился. Кибы заморозили им перекрытие над лабораторией, но боюсь, что это ненадолго. — Проклятие. Захаров стукнул кулаком по столу. — Они льют палом с вертолетов. Несмотря на охлаждение, скоро повышение температуры не выдержат генераторы, и тогда нам конец. Может, попробуем идти через подземные тоннели?» Академик посмотрел на дочь, как на уморишенную «И бросить все, что я создавал, столько лет? Отдать им лабораторию, бесценные образцы, коллекцию артефактов, которая стоит несколько миллиардов долларов?» «Про коллекцию ты мне не говорил», — усмехнулась Арина. «Теперь все ясно. Думаю, они пришли не за ней, и ты со своей лабораторией им нужен так же, как Тулху пятая нога. Как знать?» сказал академик, вглядываясь в мониторы охранной системы. Три из двадцати еще работали, передавая неутешительные картины атаки на бункер. Экраны остальных были темны. Напалм сжег подавляющее большинство защищенных внешних видеокамер. «Как знать», — повторил Захаров, суча по клавиатуре. «То, что у меня в голове, стоит намного дороже коллекции артов, которую я сейчас уничтожу». «Зачем?» — насторожилась Арина. Да надоело, что в том числе из-за нее уже который раз мне приходится отбиваться от всяких маргиналов с ракетными дубинами. В таком случае можно уничтожить и то, что у тебя в голове, папа, — заметила девушка, — вместе с самой головой. А коллекции, в случае чего, можно откупиться, сохранив голову. Палец ученого завис над кнопкой Enter, и так и нажал ее. «Пожалуй, ты права», — сказал Захаров. Я опять поддался эмоциям. Тем более, что еще не все наши козыри на столе. Кстати, как там внучок поживает? Я отправила к нему киба, которого ты отозвал вместе с остальными, пусть присмотрит за безопасностью. Через десять часов двадцать три минуты уже можно будет вскрывать автоклав, и тогда, думаю, военным не поздоровится. Не уверен, что мы придержимся эти 10 часов, — покачал головой Захаров. Но попытаться можно. И принялся вводить... Новые команды с клавиатуры.